Садовник. Люблю смотреть, как в брятика накрывают на стол. Вечером 20 легких столиков сдвигают в квадрат посреди столовой, а в середине квадрата ставят что-то вроде горки с цветами. Я поначалу принял цветы за настоящие. Старики мало общаются в течение дня, зато за ужином чувствуют себя гостями на частной вечеринке. Прислуга выучена на славу. Многие работали здесь еще в прежние времена, при ресторане, за потайной стеной которого крутились колеса рулетки и прохаживались приехавшие с севера шлюхи в золотистых платьях. Жаль, что я этого не застал. Когда я появился здесь прошлой осенью, сеньор Аверич уже махнул рукой на отель и неделями пропадал в горных домах. Так что управляющий почувствовал себя хозяином. В его кабинет нельзя было зайти просто так, без записи. Чтобы поговорить с ним, я провел все утро в приемной, служившей раньше ванной комнатой. Я понял это, разглядев два круглых следа от кранов на стене, небрежно закрашенных бронзовой краской. Все комнаты в этом здании были раньше чем-нибудь еще. Это было одной из причин моей внезапной симпатии к отелю «Бриатика». Я ведь и сам был не тем, за кого себя выдавал. Я не был безработным пианистом. Да я вообще не был пианистом, не был англичанином, не был человеком, готовым на все, лишь бы поселиться у моря. Однако управляющему, когда он появился, я изобразил то, что требовалось, делая убедительные южные жесты. И прибавил, что готов работать без контракта, по устному договору. «Я всегда мечтал пожить в Италии», — сказал я, глядя в небольшие, но яркие глаза тосканца. Безо всяких обязательств и не слишком долго. Поэтому, узнав, что вы ищете музыканта, я так обрадовался, что не стал посылать резюме, а явился сам, волнуясь, что место может ускользнуть. Вранье. О том, что отель подыскивает пианиста, я узнал прошлым вечером в деревянном павильоне, разделив бутылку дешевого бренди со старшей процедурной сестрой в чепце. Женщину звали Полей. Она явилась в беседку, чтобы выкурить сигарету, и была рада обрести собеседника. Мое намерение переночевать в павильоне ничуть ее не удивило. Я пытался оправдаться тем, что пробовал снять в отеле номер, но мне отказали. Вероятно, моя мятая одежда и красный рюкзак показались портьем сомнительными. Поля весело оглядела меня и кивнула. «Что ж, вид у тебя и вправду потертый, но дело не в этом». Видишь ли, Бриатика — это не отель, а богадельня. Здесь не сдаются номера на одну ночь. Только на сезон и только пожилым джентльменам. А те времена, о которых ты слышал, давно прошли. В кармане халата у нее была горсть орехов, пахнущих крепким табаком. И мы закусывали ими, выбрасывая шелуху в заросли крестовника. Раньше на этом месте стояла часовня, настоящая. «Со времен войны с маврами», — сказала Пулия. Но в конце 90-х она сгорела. Во времена казино здесь построили шахматный павильон, но в парке сыра, и старики его не жалуют. «Хозяйка лошадей держала», — добавила Пулия, пока я прихлебывал из бутылки. Заниматься оливками ей было лень. Такие земли на холме пропадали. Я думала, она поместье сыну оставит. Но сын уехал в Колумбию. Хозяйка погибла, и все пошло к чертям собачьим. «Пиано-бар», бара, сказала она потом, — был затеей управляющего. Он сумел убедить хозяина в том, что белый рояль вернет отелю Лоск сильно поистершийся со времен казино. Рояль на днях как раз привезли, только играть на нем некому. Пуля спохватилась, когда со стороны отеля донесся пронзительный звон. Часы над парадным входом сыграли отбой. В богадельне ложились спать в половине десятого. Вчера я долго разглядывал эти часы, когда явился в отель в надежде получить номер. Мозаику в холле я тоже успел рассмотреть, хотя портье и сверлил меня взглядом. Тусклые зеленые рыбы на шафрановом фоне. Золоченая смальта. Жаль, что старуха ушла. Я бы с ней до утра просидел. Люблю таких хмурых с виду женщин с оглушительным смехом который вываливается из них внезапным образом, будто петрушкой своего кулька. В наших краях они повывились, а в Италии еще попадаются. Она смеялась, будто обкуренная школьница, хотя говорили мы в сущности о невеселых вещах. О том, что парк зарастает бурьяном. О том, что море в этом году полно медуз, а рыбы совсем нет. О том, что летом ей стукнуло шестьдесят, а жить совершенно не на что и придется, видно, работать до гробовой доски. Спалось мне тревожно и холодно. В парке у совы, а где-то в низине еще и лягушки трещали, будто ножницами по пенопласту. К тому же Бренди давала себя знать, и пару раз мне пришлось встать и углубиться в заросли волчьей ягоды. Наутро я почувствовал жажду и спустился по тропинке к ручью. Ручей остался на месте, хотя гладких булыжников было не видать. Их поглотила зеленая замшемха, и вода сквозь них сочилась теперь тонкой стройкой, а не падала с грохотом, как раньше. Раздевшись по пояс и умывшись ледяной подземной водой, я пожевал еловой хвои. Забрал в павильоне свой рюкзак и направился к отелю. «Мне нужно было выпить кофе». Полия сказала, что до 10 утра это можно сделать на кухне. Потом побриться где-нибудь, найти управляющего и посмотреть на инструмент. В рюкзаке у меня была чистая рубашка. Мои волосы высохли на утреннем солнце. Ветер шумел в елях высоко над моей головой. Мелкая галька хрустела под ногами. Похмелье отступало. Мне было тридцать лет, и я был во всеоружии. Оставалось только выйти на главную аллею, и показать себя отелю Бриатика. Я знал, как все будет. Тосканец поведет меня во флигель, где стоит запакованный в пузырчатый пластик Август Ферстер. Поднимет с полузабытую кем-то из рабочих стомеску и одним движением вскроет пластик над клавиатурой. Небрежно, будто банку сардина. Белая крышка рояля сверкнет в полумраке. Пузыри упаковки вздыбятся над нею, лопаясь один за другим. Осторожно. «Не выдержу я». И тосканец разенит рот и засмеется, гулкая, будто бухая сапогами по лестнице. Я сяду на запачканную краской табуретку и сыграю ему чекуну Баха. Единственное, что я помню наизусть. Ведь я не садился к инструменту двенадцать лет. «Старички станут просить шансона Ли Пресли. предупредит он меня, поглаживая усы. «Здесь ведь нет никого моложе семидесяти». «Зато у нас сестрички юные, выращенные на козьем молоке, и все как одна родились после падения Берлинской стены», — скажет он. «Но тебя это не касается, парень. На работе мы не дима Петра. Прошлым вечером у меня не было никаких процедур. Я спустилась в бар, в у входа, скрестила руки и приготовилась слушать музыку. Пианист уже сидел на своем вертящемся стуле и притворялся, что ли стоят ноты. Он такой же пианист, как я, процедурная медсестра. Этот секрет нас соединяет, зато другой разъединяет. Я понятия не имею, кто он и почему он мне врет. Почему мне кажется, что я помню эти высокие скулы, соломенные волосы и даже вмятину на подбородке, похожую на след от чернильной ручки? Садовник почувствовал мой взгляд и несколько раз повернул голову к дверям, хотя пальцы уверенно бегали по клавишам. «Мишель Легран, ляя паплю и джошь арбову. Сегодня я ночевала дома. Мы сделали брушетто, открыли вино, и я попыталась рассказать маме о садовнике. Она спросила, «Парень, что же, из самого Лондона?» «Не знаю», — задумалась я. А разве это важно? Тогда мама сказала, что в апреле в Трояна приедут английские дети. Летний лагерь с изучением итальянского. Ее звали туда подработать, и она согласилась. В прошлом году в лагере неплохо платили. Несколько женщин из деревни готовили им пасту и варили компоты в огромном котле. Приезжих будет человек двадцать. Живут они в палатках на пляже, в 20 минутах ходьбы от поместья. — Может, твой англичанин захочет прийти туда и поговорить с ними на родном языке? — спросила мать. — Он ведь, наверное, скучает. — Я бы скучала. Мама чувствует себя лучше. Она вымыла все окна и встретила меня на крыльце с гордой улыбкой. На ней была клетчатая рубашка Бри, которую она надела для уборки. Подходя к дому, я увидела мелькание знакомой рубашки в саду и вся покрылась гусиной кожей. Даже дышать перестала. Все отдала бы за то, чтобы из кустов вышел мой брат. В тот день, когда я нашла у Риттера Гароте, заменить меня было некому. Пришлось ждать до следующего утра. Я собралась идти в Анонсату сразу после завтрака. Боялась не застать комиссара на месте. Все утро вещи валились у меня из рук. Разбился даже флакон с душистой солью. Меня смущало то, что придется соврать полицейским то есть в первый раз в жизни нарушить закон. Но разве я могу рассказать им, что вчера обнаружила в нашем чулане кредитную карточку убитого хозяина? Взялась перетряхивать зимние вещи, чтобы убрать их на сезон, засыпав в карманы табаку, и нашла золотую визу в кармане пальто, которое мама давно не носила. Зачем Бри ее оставил, лома не приложу. Какое-то время я стояла в пахнущей сухим луком темноте, сжимая карточку в кулаке. Найди этот кусок пластика кто-то другой, он мог бы оказаться прямой уликой в деле Аверичи. Впрочем, брату уже все равно. А я торопиться не стану. Хватит с них гороты. Давно пора завести себе ящик с уликами, как в полицейском участке, и положить туда номер первый, открытку, с дыркой в левом верхнем углу. И номер второй. Золотую кредитку. Однажды они мне понадобятся. Капитана по прозвищу лесопра я увидела только на шестой день работы. Он не ходит на процедуры. А в столовой бывает редко, предпочитая заказывать еду в номер. В тот день он вышел из процедурной. розовый после хамама. Швырнул полотенце в корзину и вышел вон. Даже не посмотрев на нас с полей. Махровый халат был ему велик и доставал до пола. Волосы были слишком белыми, как будто он пудрил их тальком. Но выглядел капитан, как ни странно, не смешно, а величественно. Прямо как стареющий император с византийской мозаики. Когда он скрылся за дверью хозяйского кабинета, мы с пулей посмотрели друг на друга со значением и вернулись к своему занятию. Вообще-то это ее работа – разбирать белье. Но я все равно слонялась без дела. К тому же я люблю запах кладовки. Там пахнет сушеной петрушкой и комфорой. Я подошла к шкафу с бельем и заглянула внутрь. Туго скрученные полотенца голубели там на дне, словно спины неведомых рыб. Свежих осталось совсем немного. На завтра не хватит. Весь день будет идти дождь. А значит, озябшие старички соберутся в хамаме и потребуют внимания. «Кого я ищу в этой богодельне?» — думала я, расправляя просто не со следами лечебной грязи. Мужчину с сильными руками. Того, кто хорошо знает деревню и земли Бриатика. Может, я ищу сына покойной хозяйки? Говорят, он уехал отсюда насмерть, поссорившись с матерью. Сколько теперь лет этому человеку? И не его Баттезимо на снимке присланном мне братом?» Тогда это выглядит довольно странно. Крестят наследника Диакопи, а народу всего ничего. У нас в деревне на крестинах в церкви не протолкнуться. О чем ты задумалась? Пуля шлепнула меня по спине. Корзина с мокрыми простынями была набита доверху. Мы подняли ее и поставили на тележку. Эту тележку для белья соорудил нам помощник повара. В прошлой жизни она была инвалидной коляской одного постояльца с третьего этажа. Мы выкатили тележку в коридор и уже собрались уходить, когда в кабинете хозяина раздался смех. Громкий, жестяной, как будто в корабельную рынду бьет. Смеялась хозяйка. Ее ни с кем не спутаешь. Ты слышала? Пуля округлила глаза. Вот незадача. Пошли скорее отсюда. Почему? Я невольно перешла на шепот. Они там вдвоем, а капитан под халатом голый. Лучше не знать таких вещей вдове, особенно когда траур еще не прошел. Ветер усилился. В кабинете хлопнула створка окна, и за стеной снова засмеялись. Когда отель перестраивали, повсюду снесли добротные стены, а взамен понаставили гипсовых. Так что слова Бранки я слышал отчетливо. «Хорошо, что я не успела ему ответить. Век бы не отмылось». «Клевета, что уголь! Не обожжет, так замарает!» «Одним словом, повезло мне!» «Да, повезло тебе», — сказал Лисопра скучным голосом. «Слушай, давай земельные документы посмотрим. У меня с компьютером что-то случилось. Завтра повезу его в Солярно. Заодно в адвокатскую контору зайду». «Адвокат этот смотрит на меня, будто я чужого хочу. Насторожен точно куропатка на яйцах». Боюсь, не выйдет у нас ничего. Я же сказал, что помогу все уладить. киве вивеналь пассато море десперато». Разве я не все твои дела улаживаю? Ладно, хватит подслушивать. Буркнула Полия за моей спиной. Отнеси лекарство на третий этаж и проследи, чтобы никто таблетки из за не закладывал. Неужели у них любовь со стариком? Спросила я, толкая тележку по каменному полу. А как же теннисный тренер? В этом отеле все выглядит не так, как есть на самом деле. Такое уж это место. А скоро его продадут, и останусь я на старости лет без работы. Кто это в здравом уме купит нашу богадельню? Еще как купит! возмутилась Пуля. В конце января сюда приезжал нотариус. Думаю, что они с Аверичи обсуждали продажу. На три часа заперлись в библиотеке. «Знаешь, меня учили не верить в совпадение». В январе приезжает нотариус. Через две недели хозяина убивают на окраине парка. А теперь капитан разглядывает в его кабинете земельные бумаги. «Здесь определенно есть связь». «Где это тебя учили?» Пуля выпрямилась и хмуро на меня поглядела. «Человек такого полета, как Лисопра, не станет связываться с незаконным делом». А совпадение свое ты из пальцев высосала. Люди умирают каждый день, потому что Господь создал нас смертными. Черта с два. Люди умирают, когда кто-то хочет, чтобы они умерли, подумала я, но вслух ничего не сказала. Нет ничего хуже раздосадованной пули. Выйдя за ворота я увидела тренера Зеппа выседавшего на скутере в черных очках, хотя солнце едва пробивалось сквозь тучи. По черным очкам весной сразу видно северянина. Чем южнее провинция, тем реже там видишь людей, скрывающих взгляд. Вторая пара черных очков в отеле принадлежит капитану, но тот, по слухам, испортил себе глаза сиянием арктических льдов. На Зепа была красная кожаная куртка. Одной ногой он упирался в каменную стену, другая стояла на земле, и вся его поза выражала готовность крутануть ручку и, что есть духу, помчаться по шоссе. Волосы тренера сияли на солнце, будто свежая сосновая стружка. «Петра, ты куда так рано?» Он помахал мне шлемом. «Хочешь, подвезу до деревни?» Я остановилась и поглядела на него с сомнением. Всем известно, что тренер Зеппе смотрит только на одну женщину в отеле и только с ней разговаривает. Потом я все же кивнула. Подошла к нему и устроилась сзади. Ездить без шлема позади водителя мне не привыкать. У Брит тоже был скутер. Веспа. Издали похожий на улитку с рожками. Теперь он стоит за домом и ржавеет, хотя я все сделала как положено. Слила бензин и масло. Смазала некоторые детали литолом, и укрыла его чепраком из куска чертовой кожи. Мы проехали километров семь, не больше, когда Зеппа затормозил возле кладбища, на аллее, заросшей барбарисом. Здесь часто назначают свидание, потому что вид на море красивый, но меня пока никто не приглашал. «Послушай, Петра, Зеппа слез со скутера. Вид у него был смущенный. Ты ведь с комиссаром полиции на короткой ноге?» Поговори с ним, чтобы с меня сняли подписку о невыезде. Мне к друзьям надо съездить. Я сам хотел пойти, но тебя он послушает, а на меня смотрит косо. Но тебя же отпустили, разве нет? Отпустили, да только подписку взяли». Он сел на траву и безнадежно махнул рукой. «Хотя у меня алиби каких мало. В ночь убийства я был на репетиции» и человек двенадцать подтвердили, что я никуда не отлучался. Тогда зачем полиции подписка? У комиссара нет ни одной зацепки. Вот он и роет там, где уже вдоль и поперек перерыто. Давно пора списать это дело в архив. Хозяина убили и забрали Марку, над которой он так трясся, что не расставался с ней ни на минуту. Тот, кто это сделал, уже далеко отсюда. Его и след простыл. Он достал из кармана подтаявшую конфету и протянул мне. «Любишь карамель?» «Что я тебе, ребенок?» Я села рядом с ним на траву, сняла туфли и вытянула ноги. А Веричи был богачом, в этом все дело. Был бы это простой парень, полиция давно бы рукой махнула. «Это точно!» Он закинул конфету в рот. Когда я в гостиницу устроился, тут все только и говорили про то, как местного конюха подвесили в колыбели. Так вот, его дело вообще никто не расследовал. Представь себе, я в те дни ни одного полицейского в отеле не видел. Некоторое время мы сидели молча. Я мысленно завязал узелок на носовом платке. У хозяина забрали марку. Тренер о ней знал. И наверняка не он один. Похоже, дырка на открытке осталась после того, как брат вырезал то, что называл «тессору» — сокровищем. Только говоря о нем, он забыл упомянуть, что сокровище краденое. Запуснял куртку, откинулся на кленовый ствол и прикрыл глаза. А я разглядывала его высокую шею. Ресницы, похожие на ночных мотыльков. Округлые щеки, покрытые светлой пыльцой. И чего все с ума по нему сходят? Потом я зажмурилась и представила, что он берет меня за плечи, валит на траву, задирает юбку и целует липкими от карамели губами. Ну уж нет, увольте. — Так ты замолвишь словечко комиссару? — спросил он, открыв глаза. — Теперь это не важно. Я нашла орудие убийства в комнате у Риттера. Пистолет — Пистолет? Он взглянул на меня с интересом. — Гарото. Вернее, целых четыре гороты. Отвезу в полицию. Пусть занимаются делом. Люди там рут, как во время миланской чумы. Да ведь это донос, Петра. Вот так же кто-то донес на меня после убийства хозяина. И я двое суток просидел в заперти. Может, это был вовсе не донос. Мне стало немного не по себе. Может, полицейские сами знали про вас с Бранкой. Ты ведь ее любовник. И теперь она богатая вдова. Слушай, а при чем тут горота? Он поднялся на ноги и стал пинать колесо скутера. Это ведь не имеет отношения к убийству хозяина. Там был огнестрел. Стреляли в затылок с близкого расстояния. Зато к убийству конюха имеет. Еще одно безнадежное дело, закрытое полицией два года назад. Вот оно что. Зеппа надел свои непроницаемые очки так и думал, что тут что-то личное. Чужая смерть редко кого заботит. Выходит, ты родственница этого бретонца. Еще чего? Ты же знаешь, что я выросла здесь. У половины деревни такая же фамилия. Я всегда думал, что на процедурную сестру ты не слишком похожа. И повадки у тебя городские. Выходит, ты не сестра? Сестра? Еще какая сестра? Ладно, похлопочу за тебя у комиссара. Что ж, спасибо. «Знаешь, мне надо ехать. Я должен вернуться в отель до обеда». Он вертел в руках шлем, стараясь на меня не смотреть. «Кто бы ты ни была, женщина, забирайся и держись покрепче». Садовник Сказку про любовный амулет я написал в Солерно. Сначала увидел старинный барометр на блошином рынке, а потом придумал и все остальное. В другое время я бы провел на бложке целое утро. Но меня ждал администратор из Бриатика, с которым мы договорились заехать в нотный магазин. То есть это я думал, что он меня ждал. На деле тосканец пришел через полтора часа, когда нотный магазин уже опустил железную штору. Но я был доволен его опозданием. Сидя в кафе и пропивая свою единственную десятку, я написал первую сказку города Ноли. Ясно, что название пришло просто от фанатической радости. Ноли. Унакоза коза да нола, ноли дат". Я увидел этот городок на карте экскурсий, оставленный в баре кем-то из агентов бюро путешествий. Наверное, Бриатика значится в их тайных списках, как золотая жила. Наши старики и впрямь охотно путешествуют. Неделями живут в пропавших лосьоном для загара курортных поселках, но всегда возвращаются. Кроме тех, кто умирает Второй сказкой была история Про наголо остриженных львов Потом, кажется, про дух противоречия Который содержался в булавке А булавку втыкали В мягкотелого итальянца Потом про шкатулку с голубыми диамантами Ее могла открыть только женщина Которая ни разу не притворялась в постели Помню, что когда я начал писать эти сказки У меня просто руки чесались Показать их кому-нибудь Вот только кому. Единственный человек, способный такое выслушать, это доктор. Но к нему не подступишься. После доктора идет Басса, который согласится слушать все, что угодно, если ему будут подливать в стаканчик. Потом администратор. Вылитый шулер с картины Караваджа. Тот, что с полосатыми рукавами. А потом китаянка из массажного салона. Униформу она не носит ходит по гостинице в красной пижаме с драконами и радует мой глаз. Кажется, все. Правда, есть еще библиотека, а в ней библиотекарша. Библиотека – самое спокойное место в отеле. Ее называют клубом, хотя она больше смахивает на винный погреб, где ненужные флианты тесно составлены для того, чтобы прикрывать пятна сырости на стенах. Девчонка, которая ей заведует, была бы похожа на принцессу Клевскую. Та, что с приподнятой бровью, у кранаха. Не будь она такой костлявой. Ее должность — объект моей жгучей зависти. Если бы я ее получил, то провел бы в этом доме все свои дни до самой смерти. Завел бы себе тайник за энциклопедией трикани. Держал бы там в жестянке веселяющий табак. Удивительное дело. В богадельне полно народу. По утрам в столовой для обслуги такой плотный человеческий гул, что голосов не разберешь а поговорить ни с кем. Кто-то из европейцев, гейна, если я не путаю, писал в путевом дневнике, что на юге все плавает в масле и рыдает от ароматного лука и тоски. Поверхностный взгляд надо заметить. То, что показалось немцу тоской, это не португальский саудаде, не гальское уныние и не англосаксонское чувство вины, а чистой воды античное томление духа. Люди, живущие на этом берегу, пропитаны сознанием собственной беспомощности и страшаться в тонусе зависти своих богов, не меньше, чем града разоряющего посевы. То, что выглядит как тоска, на самом деле умение избежать этой зависти, почувствовав ее приближение. Замолчать, затаиться, а не иметь, будто мшистый палочник на ветке, поросший настоящим мхом. Хотя все это я мог и придумать, спорить не стану. «Что мне еще остается делать, если поговорить не с кем?» «Сорок человек служащих, а я даже не каждого знаю по имени, хотя провел здесь без малого год». «Выпуклые веки, выпуклые зубы, запах фенхеля и пронзительный смех». «Одним словом, «il «Зато я знаю, что за глазам они называют меня садовником. Только вот до сих пор не понял, почему».